Дневник Лоры. Воскресенье, 14 августа. Дорогая мамочка, здравствуй. Обгоревшая кожа болит уже меньше. И я снова стала похожа на человека, а не на вареного лобстера. Отдохнула отлично, но жестоко заплатила за легкомысленное отношение к итальянскому солнцу. И все-таки это было классно. В смысле, две недели понежиться в Тоскане после постоянного напряга. Ведь целый год без отпуска. Дела в магазине понемногу налаживаются благодаря удачному кредиту и новой моей помощнице Тилли. Ее мне послал Господь, правда. Очень жаль, что Тиму пришлось уйти. Эх, хорошо мы с ним работали. Когда твой лучший друг еще и твой коллега — это подарок судьбы. Нагрузки невероятные. А платить ему нормально я не могла. Вот и отпустила Тима к его любимцам в тоненьких свитерах и тесных джинсиках. С легким сердцем отпустила. Тилли появилась очень вовремя. И я ничуть не преувеличиваю, когда говорю, что ее согласие на еще более скромную, чем у Тима, зарплату спасло от краха и мои финансы, и мой рассудок. Благослови, Господи, молоденьких девушек, готовых вкалывать за сущие гроши. Постоянные обломы на личном фронте здорово охладили мои надежды. Особенно история с ужином у Джейми Ньюмана. Дважды я писала ему, но как только курсор оказывался на кнопке «Отослать», перед глазами проносились сцены того вечера. Я мчусь по лестнице, спуская громкие рулады, он верхом на бачке. И курсор перескакивал на «Удалить». «Годовщина — это всегда больно, мамочка». Сколько бы лет ни прошло, 17 июля до сих пор самый кошмарный день. Без тебя очень тяжело и легче не становится. Чарли сама предложила съездить вместе в Италию, и я жутко обрадовалась. Она такая милая, мы стали настоящими подругами. И свою долю платы за квартиру ни разу не задержала. Я понимала, что закрывать магазин на целую неделю нехорошо, но в последние месяцы работала как проклятая и готова была рискнуть. К тому же летом дорогой шоколад спросом почти не пользуется. В общем, рванули мы с Чарли на виллу ее кузины Эйприл, которой-то владеет вместе с мужем Джерардом, он у нее еще ехтсмен. Чарли, конечно, любит выкурить косячок и обожает демократичные до развлечения в духе Вудстока, но родственники у нее, оказывается, птицы высокого полета. «Вилла великолепная, как и в любовных романах. Вот уже где я попила своего обожаемого пино, и тосканские мужчины проявляли к нам с Чарли живейший интерес, когда мы с ней выбирались куда-нибудь вечером». Во время прощального ужина на вилле я могла запросто завязать роман с красавчиком Эйцио, с которым познакомилась в соседней троттории. Он бегал за мной все эти дни, как не знаю кто. К сожалению, как только завязывался разговор, Я тут же вспоминала назойливого волокиту Анджела на скором свидании и Джейми Ньюмана на мусорном бачке. Нет-нет, не хотелось портить чудесный дни отдыха вторжением пениса, хотя и принадлежал он классному самцу, достойному обложке мужского журнала «Дикю». Но душу ухаживания Эцио согревали. Я прервала на время поиски мистера «Совершенство». И хотя целые две недели я ходила с красной от солнечного ожога физиономией, отдых всё-таки вышел замечательный. Домой я вернулась умиротворённой. Но, если очень честно, взбудораженной благодаря приставучему Эцио. Потому и решилась пойти на свидание с Мартином. Это оптовик, с которым мы сотрудничаем из категории «интересный блондин». Я воспринимала его исключительно в деловом формате. И вот, обсуждаем мы с ним как-то, стоит ли увеличить размер месячной поставки трюфелей, как вдруг он мне, просматривая документацию, «Давай как-нибудь встретимся». Я и не знала, что у него сейчас никого нет. Согласилась, сама не понимаю, почему. Ну, сходили вместе на ланч в ближайшее от магазина Бестро. Он за всё заплатил, с ним было о чём поговорить, Я разглядела, пока он расплачивался в кассе, что у него отличные торсы, пятая точка, смотрится неплохо. Второе свидание тоже не разочаровало, в бабе рядом с моим домом. И там за все платил, а два часа общения были вполне приятными. Не надоел. Зад, обтянутый голубыми джинсами, выглядел даже лучше, чем на первом свидании. Только уже на третьем что-то пошло не совсем так. Точнее, совсем не так. А потом вообще случилось нечто запредельное. Правда-правда. Если честно, я не верю в судьбу, в мистику, во все эти кармы и потусторонние влияния. Но после пятничного вечера я готова пересмотреть свое отношение к подобным вещам. Мартин предложил для разнообразия съездить в центр, в какой-нибудь клуб. «Моя израненная душа вряд ли перенесла бы очередной загородный паб или пафосную кофейню, поэтому мы договорились встретиться в «Лягушке и дракоше», где собирается в основном буйствующая молодёжь. Лет восемь назад я и сама была хорошей оторвой. любопытно было попутешествовать во времени». Оба мы приехали на такси, чтобы можно было выпить, не нарушая потом спокойствия на дорогах. Мартин определённо стремился к полной расслабухе – Я не выпила и половины своей водки, когда он справился уже с двумя порциями Джек Дэниелс. «Выбраться куда-то в пятницу, самый кайф, скажи!» — проорал он, перекрикивая зычные трели леди Гаги, рвущиеся из огромных громкоговорителей, закрепленных под потолком. «Да-да, безусловно, кайф!» — бодро отозвалась я, стараясь соответствовать атмосфере. «Вперед, детка, жги давай!» рявкнул мартин осушая стаканчик только что заказанной текилы, после чего начал хлопать в ладоши. Ничего себе, два предыдущих вискаря сделали Мартина неузнаваемым. На первых наших встречах парень был таким спокойным и сдержанным, даже чересчур, а теперь вопит — жги давай. И ведь не шутит Я была несколько обескуражена. Но он был так хорош собой, а я так давно не отрывалась на всю катушку, что готова была простить ему пьяный разгул и даже поддержать его. Но Мартин опрокидывал стакан за стаканом, вообще на меня не глядя, как будто ему сказали, что завтра введут сухой закон. «Давай махнем в шиталаунж», — через час предложил он, обнимая меня за плечи. «Хащу танцевать». «Читалаунж» — не самое мое любимое заведение по понятным причинам, но я решила не вредничать. «Давай!» — крикнула я, стараясь переорать гитары парни из группы «Кингс оф Лайн». «Тогда рвем когти». Он допил остатки пива, Мартин не из тех, кто опасается смешивать напитки, схватил меня за руку и потащил к выходу. А моя водка осталась на столе, недопитая и покинутая. Было уже 10 часов, и у клуба собралась довольно длинная очередь. Мы оказались в компании совсем молодых, более нарядно одетых и более заводных. Впрочем, насчет последнего я поправлюсь. Самым заводным был как раз Мартин. Он неторопливо притоптывал то одной, то другой ногой, дождаться не мог, когда окажется в зале. Он заплатил за нас обоих, молодец, конечно. И мы вошли в переполненный уже клуб. «Как ты насчет их мексиканского филиала «Эльчитас?» — спросил Мартин. «Там всю ночь торгуют дешевой текилой». «Может, лучше в джангл-бар?» — предложила я. Но не хотелось мне идти туда, где я целых два часа сходила с ума от зуда в заднице. К тому же, тащиться туда, где имеется дешевая текила, в компании большого любителя данного напитка, Было бы крайне не непредусмотрительно. «Уговорила. Вперед, детка, жги давай!» Крикнул он и снова изобразил аплодисменты. На этот раз его знойный призыв резанул сильнее. Похоже, под этим лозунгом должен был пройти остаток вечера. Такие страсти не для меня, тем более приправленные картинными аплодисментами. Но поскольку я уже хлопнула четыре порции водки с тоником, все сомнения развеялись, и мы пошли в бар. Ещё я в тайне надеялась, что в плясках, о которых так мечтал Мартин, все лишние градусы растрясутся. О боже, с каким же азартом он их растрясал. Как будто кто-то погонял его хлыстом, как за упрямившееся стадо. Но даже перепуганные коровы двигались бы грациознее, чем изрядно перебравший Мартин. Дрыгал ногами... Вихлял бёдрами, размахивал руками. Наверное, так выглядит человек, решивший укротить ветер при шторме. Мартину точно удалось преодолеть законы физики, но я не могла определить, какие именно. Маятник плясового безумия неотвратимо раскачивался сильнее и сильнее. Мартин выглядел всё более одиозно. Публика была счастлива. Я опасалась, что он коленкой расшибёт себе лоб, либо лбом разможит коленку. «Хочу ещё выпить!» — крикнула я. «А ты?» Это был убедительный повод, чтобы хоть на время уйти, избавив себя от дикого зрелища. Мартин, на секунду остановившись, попросил заказать ему ликёр «Егермейстер». «Двойную порцию!» — крикнул он мне вслед. «Поняла?» «Детка, жги давай!» Вот что, и, разумеется, хлопки, услышала я через секунду. Бля, достал уже. Это его третье «Жги, давай» и диковинная пляска, которой обзавидовались бы самые колоритные исполнители нашего народного танца Мордис, стали для меня последней каплей. Пока дожидалась напитков, я придумывала повод, чтобы смыться. Себе взяла диетическую колу. Нужно было уже трезветь и как-то собраться с мыслями. Знаешь, мама, Мартин наверняка бы даже не заметил моего исчезновения, наслаждаясь своими невероятными фортелями. Время делать ноги. И все же я решила принести ему ликер и вежливенько соврать «Мне нехорошо, пойду я». Если начнет допытываться, почему нехорошо, сошлюсь на месячные, сразу отстанет. Я протянула Мартину бокал, он милостиво остановился и залпом его осушил. «Уф, скажи, какой я классный!» — гаркнул он. «А?» М -м -м, действительно хорош. Волосы дыбом, физиономия красная, как жопа у бабуина, пятна пота под мышками. Может, выйдем подышать? Как тебе эта идея?» Идея была очень кстати. Я и сама была вся мокрая и страдала от духоты. На холодке проще будет с ним объясниться. Не нужно будет перекрикивать леди Гагу, здесь тоже ее крутили. «Идея отличная!» — крикнула я, направляясь в сторону просторной веранды с задней стороны клуба. На веранде было полно курельщиков и некурящих, вышедших подышать свежим, ха-ха, воздухом. Мы протиснулись в пустой угол без дымящих. Воздух был чудесным, а Мартин постепенно обретал нормальный вид, приходя в себя после приступа танцевальной горячки. «Ну как, нравится тебе здесь?» На лице его играла такая счастливая улыбка, что вся моя решимость растаяла. Не могла я ему вешать на уши, что плохо себя чувствую. Проклятое мое чистоплюйство. «Ты очень нравится», — соврала я. ты мне очень. Но, в принципе, можно уже и уйти». «Отлично. Может быть, удастся обойтись без всяких выдумок». В зале очень душно и толкотня надоела. Я бы предпочел место поспокойнее». Мартин придвинулся ближе, наклонился. «О, Господи! Да, я бы тоже вежливо поддержала его я, пытаясь отодвинуться. К сожалению, я стояла, прислонившись спиной к ограде, которой была обнесена веранда. Отступать было некуда». Тогда нам стоит подумать о том, как порадовать друг друга». Он выразительно поиграл бровями. «Взаимно». А потом стал вытворять нечто невообразимое. Опершись об ограду, начал нежно массировать сквозь рубашку свой сосок. Я вытаращила глаза. «Ну и шуточки у этого парня». «Как тебе идея поехать ко мне домой?» Он смотрел на меня плотоядно, продолжая с зазывной химедлительностью оглаживать со всех сторон сосок, а я просто не знала, куда деваться. И начала озираться, высматривая тайного наблюдателя с фотоаппаратом, совершенно уверенная, что это чей-то прикол. Я даже догадывалась, чей. Тим сговорился с Мартином, чтобы тот изобразил рокового соблазнителя с эротическими закидонами. Вот сейчас им выскочит из засады, и мы все будем долго смеяться. И правда, вездека смешно. Я терпеливо ждала развязки. Но мизансцена оставалась прежней. Я как дура стою. Мартин водит пальцем вокруг соска, проступившего сквозь его мокрую от пота тоненькую рубашку. Боже милостивый, да ведь этот идиот не шутит. Так неплохо начиналось, а сегодня он все разрушил. Все наши шажочки к сближению коту под хвост. Хватило двух часов этого... этого... Я даже не находила слов. Когда он принялся оглаживать и второй сосок, я едва удержалась от хохота. Теперь этот недоумок еще и губы выпятил, как порнозвезда с раздувшимися от ботокса губищами. И глаза закатил, чтобы добить меня накалом вожделения и своим великолепием. ну жесть Похоже, оптовик мой совсем чукнулся Пора. Пора было бежать. «Извини, Мартин, что-то мне нехорошо. Наверное, из-за месячных. Мне жаль, но придется уйти». выпали все это, я вежливо его отодвинула и двинулась прочь. «Лора, погоди, постой же!» раздалось мне вслед. Не оборачиваясь, я протискивалась к двери внутрь, а потом стала пробираться к выходу. Получалось медленно, клуб был набит до отказа. Сквозь оглушительные раскаты музыки я слышала, как Мартин меня зовёт. Голос его звучал всё ближе. «Надо быстрее поймать такси, тогда ему точно меня не догнать». Выскочив на улицу, я побежала к стоянке такси. Ни одного. Да где же все эти грёбаные водилы? Зато Мартин был уже тут, за спиной. «Куда же ты, черт возьми, а, девочка моя? Вся ночь впереди!» Схватив меня за плечо, резко повернул лицом к себе. «Какие мы шустрые!» «Нет, ты так просто от меня не уйдешь!» Он с пьяной обидой наставил на меня палец, изобразив дуло пистолета. В голосе появились нотки, от которых сердце мое тревожно забилось. «Соберись, Лора!» Небольшое недоразумение может обернуться крупной неприятностью. Очень крупной. Глянув за его плечо, увидела стоявшую поодаль стайку едва одетых девиц. Никто из них в нашу сторону не смотрел, то есть этот озабоченный козёл в любую минуту мог сотворить со мной что угодно. «Чего ты так нервничаешь? Расслабься и пессуй меня!» Он наклонился совсем близко, обдав крепким перегаром. «Отпусти меня, Мартин», — сказала я жестко, попытавшись скинуть его руку. В ответ он стиснул меня в объятиях. Вырваться из рук сильного парня, который был килограммов на 30 тяжелее меня самой, разумеется, не удалось. «Пусти же, мне больно!» «Да ладно, хватит врать-то! Тебе хорошо, только не надо напрягаться!» Он попытался меня поцеловать, но я резко отвернулась, так он был гадок. "Перекрати стервозничать, Лора", прошипел Мартин. "Не строй из себя недотрогу". Я снова попыталась вырваться. Теперь уже стало страшно. "Отпусти ее, приятель", послышался спокойный голос слева от меня. Я обернулась и увидела Джейми Ньюмана. "Отъебись, мудак", огрызнулся Мартин. То, что произошло дальше, было жутко. И безусловно, прекрасно. Джейми подскочил к Мартину, схватил его за горло и заглянул ему в глаза, полыхая от ярости. Сказано тебе, отпусти, иначе я я размажу тебя по асфальту. Учти это, мудак. Мартин был выше на полголовы и гораздо мощнее Джейми, но концентрация ненависти, исходившая от моего спасителя, была так велика, что враг спасовал. Он отпихнул от себя Джейми и слегка попятился. По выражению лица было видно, что он пытается затуманенным градусами мозгом оценить ситуацию. Джейми был трезв, как стеклышко, что и стало решающим преимуществом. «Хочу напомнить тебе, мамочка, как Мартин резво размахивал руками и ногами в танцевальном зале. Если бы он так же ретиво стал молотить ими Джейми, Неизвестно, чем бы все это закончилось. Трезвость и ярость Джейми Ньюмана Мартин сумел оценить адекватно. В пьяном виде нарожен лезть опасно. Осознав это, Мартин поднял руки. «Остынь, приятель, я просто пошутил». «Иди шути в другом месте». Будь Джейми в рыцарском плаще и доспехах, он не показался бы мне более великолепным. «О, мой герой!» Мартин перевел взгляд на меня. «Грязная шлюха!» Он снова наставил на меня указательный палец. «Какой ты милый!» Не очень-то протрезвевший любитель танцев развернулся и побрел назад в клуб. Когда Мартин скрылся за стайкой девиц, я посмотрела на Джейми. «Спасибо тебе огромное!» Я облегченно вздохнула. «Да не за что! Я проходил поблизости. Вдруг вижу ты!» Не хотел мешать, но мне показалось, что он начал распускать руки. Не показалось. Было очень страшно. Просто не знаю, что бы я делала, если бы ты не вмешался. Ты очень смелый. Это я-то? Издеваешься, что ли? Я жутко струхнул. Ярость остыла, и теперь Джейми был белым, как мел. Хорошо, что он не завёлся, отметилил бы меня до бесчувствия. В последний раз я дрался ещё в школе. Врезал лучшему другу за то, что он сломал фигурку моего любимого Химена из-за вселенной. «Вроде был такой хороший парень», — шепотом сказала я. «Ну да, Химен очень хороший. Это скелетер злодей». «Я про Мартина. Про парня, от которого ты только что меня спас». «А, по-моему, парень как себе». Джейми достал из кармашка пачку сигарет, вытащил одну, закурил пристально на меня посмотрев и привратно истолковав мое недоумение, торопливо добавил. «Прости, если обидел тебя, но вряд ли я ошибаюсь». «Нет-нет, ты совершенно прав. Можно и мне». Я не курила лет семь, однако сейчас, когда меня едва не изнасиловал один мужчина и спас от надругательства другой, сигарета была мне жизненно необходима. Выяснилось, что Джейми действительно оказался поблизости случайно. Вообще-то он приехал забрать из питейного заведения своего друга Райана и его новую подружку Изабель. Он вызвался подбросить меня домой, и я была ему благодарна. Уже рядом с домом, выбравшись из машины, я медленно обернулась еще раз посмотреть на Джейми. Этот человек однажды поставил меня в жуткое положение, большего стыда я в жизни не испытывала. и он же «Теперь мой рыцарь в сияющих доспехах». Я в тот момент еще не совсем протрезвела, и мозг работал плоховато, но смогла сообразить, что образ рыцаря полностью вытеснил образ незадачливого повара, доведшего меня до срама. «Может, как-нибудь еще увидимся?» — спросила я у Джейми и увидела, как глаза его расширились от изумления. Снова эта его улыбка — Как же я по ней тосковала. Было бы здорово. В глазах его вдруг мелькнула тревога, даже ужас. Обещаю, больше ничего сам готовить не буду. Так что нам второй раз предстоит второе свидание. Или все-таки третье. Так и не могу определиться. Теперь на трезвую голову, когда я пишу обо всем этом, меня обуревают противоречивые чувства. Но я твёрдо знаю, что должна снова его увидеть. За долгие годы Джейми единственный, в ком я почувствовала родственную душу. Тот кошмарный вечер с некачественными лепёшками. Ну да, случился. И что теперь? Найти действительно своего человека практически нереально. Куда реальнее увидеть крокодила в собственной ванне. Честное слово. Люблю и бесконечно скучаю, мамочка твоя отныне верящая в карму дочь Лора. Целую.